Глава 10. Кто-то тряс Гарримана за плечо. Мистер Гарриман, проснитесь! Мистер Гарриман, вас вызывает мистер Костер. Что такое? Ага, ясно. Он пошатываясь подошёл к экрану. Костер был явно взволнован. Шеф, всё получилось. Ты о чём? Сейчас мне звонили из Пала морской обсерватории. Они засекли метку, а теперь видят и сам корабль. Он Постой, боб. Ведь ещё слишком рано, он только вчера улетел. Что с вами, мистер Гарриман? Кустер не на шутку забеспокоился. Вы здоровы? Он стартовал в среду. Гарриман попытался собраться с мыслями. Он никак не мог отделаться от ощущения, что старт был этой ночью. Милькнули какие-то смутные воспоминания о поездке в горы, о ярком солнце, о вечеринке с множеством тостов. Какой же сегодня день. Впрочем, наплевать. Главное, лес добрался до луны. Все хорошо, Боб. Просто я еще не проснулся по-настоящему. Наверное, мне сегодня приснился старт. А теперь расскажи все по-новой, только помедленнее. Лю Круа прилунился западнее кратера Архимед. Паломорская обсерватория видит корабль. Они говорят, что получилась здоровенная клякса, черная, как классная доска. Лю пометил самое малое пару акров. Может, сами посмотрим? Впрочем, нет, успеется, решил он. Сегодня у нас будет много дел. Мистер Гарриман, что вы ещё от нас хотите? Дюжина новейших компьютеров, во всё рассчитывает для вас все возможные траектории. Гарриман начал благоговеть, что следует подключить ещё дюжину, но вдруг попрощался и выключил экран. Он оставался в Петерсонфилде, а новейший стратокоптер Skyways ждал, готовый прыгнуть в любую точку земли, где приземлится Лёкро. Пионер уже целые сутки находился в стратосфере. Люк Руа осторожно гасил скорость, превращая кинетическую энергию корабля в волны адского пламени. Радары виток за витком вели его вокруг Земли. Но точка финиша была еще не ясна. Гарримон слушал доклады радарных станций и на чем свет стоит проклинал себя за то, что согласился с экономией веса за счет радиооборудования. Цифры на экране побежали быстрее. «Он садится!» — сказал кто-то. Приготовьте вертокоптер, крикнул Гариман. Он ждал затаив дыхание. Через несколько бесконечных секунд Динамик доложил: "Корабль сядет западнее Чиуахуа". Гариман метнулся к выходу. Пилот Гаримана вёл коптер, сверяясь с радиосообщениями. Он издалека заметил пионера среди песков и искусно приземлился совсем рядом с кораблем. Двигатели ещё не остановились, а Гариман уже выскочил из коптера. Лю Круа с видимым удовольствием сидел прямо на земле в тени небольших треугольных крыльев пионера. Рядом, отвесив челюсть, стоял местный пастух. Гарриман бросился к лесу. Пилот встал, выкинул окурок и сказал «Здравствуйте, шеф!» Гарриман обнял его. «Лес, мальчик мой, как я рад тебя видеть!» «Я тоже!» «Педро не говорит по-нашему!» Лю Круа осмотрелся, но вокруг не было никого, кроме пилота-стратокоптера. А где вся команда? Где Боб? Я не стал их дожидаться. Они, я думаю, прилетят с минуты на минуту. Вот они. Над песками кружил самолет. Билл, сказал Гарриман своему пилоту, иди встреть их. Зачем? Они и сами прибегут сюда, сломя голову. Делай, что сказано. Как прикажете, шеф. Пилот с явной неохотой пошел прочь. Люкро смотрела задаченно. Скорей, лес, помоги мне с этим чертовым ящиком. В чёртовом ящике лежали марки, 5.000 конвертов и компостеры. Они быстро перенесли его в корабль под прикрытием коптера. "Ура", сказал Гарриман. "Мы едва не потеряли полмиллиона долларов. Они нам ещё пригодятся". "Ясно. Послушайте, мистер Гарриман, эти алма- Тише. Они уже подходят. Как там с алмазами? Всё в порядке?" "Да, но я хочу вам рассказать Прилетела вовсе не команда Костера, а целая толпа репортёров, операторов, комментаторов и техников. "Отстаньте, ребята", отмахнулся от них Гарриман. "Выясняйте всё сами, снимайте, лазайте по кораблю, словом, чувствуйте себя как дома. Трогайте всё, что хотите, а капитана оставьте в покое, он здорово устал". Приземлился ещё один самолёт. Прибыли Костер, Диксон и Стронг. Энтэнс явился следом на своём самолёте с ордой телевизионщиков. Прилетел и сел тяжелый транспортник. Из него высыпали мексиканские солдаты. Словно из-под земли выросла дюжина местных крестьян. Гарриман поговорил с офицером, и солдаты поспешили оцепить корабль, пока его не разнесли на куски. — Положи на место! — донесся из пионера голос Лёк-Роа. Гарриман прислушался. — Не твое дело! Положи, тебе говорят! Гарриман пробрался к люку. — В чем дело, лес? — В тесной рубке, куда едва влезла большая телекамера, сгрудились Лёк Руа и два репортера. Они-то и ругались. «Что случилось, лес?» — повторил Гарриман. Лёк Руа держал в руках пустой кесет, а на приборном щитке сверкали небольшие камешки. Репортер внимательно разглядывал еще один такой камешек. «Эти ребята суют нос не в свое дело!» — сердито ответил Лёк Руа. «Вы же сами разрешили нам все трогать, мистер Гарриман!» — возразил репортер. «Верно!» Капитан явно не ожидал, что мы найдем камешки. Он спрятал их в подлокотнике кресла. — Что это такое? — Алмазы. — С чего вы взяли? — Это алмазы. Гарриман неторопливо развернул сигару. — Алмазы оказались там потому, — сказал он наконец, — что я сам их туда поместил. За спиной Гарримана вспыхнул прожектор. — Держи камешек повыше, Джефф, — сказал оператор. «Это как-то странно, мистер Гарриман», — сказал репортер, которого, похоже, звали Джефф. «Меня интересовало, как на алмазы подействует космическое излучение. Капитан Лёк Роа взял их с собой по моему распоряжению». Джефф присвистнул. «Если бы вы все нам не объяснили, мистер Гарриман, я бы подумал, что капитан нашел на Луне эти камешки и решил никому не показывать». «Валяйте, публикуйте это, а я привлеку вас к ответственности за клевету». Я целиком и полностью доверяю капитану Лёкруа. А теперь отдайте мне мои алмазы. Доверяете, но камушки предпочитаете держать при себе, а? заметил Джефф. Гоните сюда камни и проваливайте. Гарриман вызвал Лёкруа из лагеря портёров и отвёл в свой коптер. Отличная работа, лес. И тут Джефф, наверное, никак не сообразит, что к чему. Я не о том. Я имею в виду твой полёт. Теперь ты будешь героем всей планеты. Бог построил хороший корабль, перебил Люкруа, так что моя заслуга невелика. Так вот, насчёт алмазов, забудь о них. Ты хорошо сыграл свою роль. Мы положили камни в корабль, а потом честно объявили об этом. Если кто-то нам не поверит, мы не виноваты. Но послушайте, шеф, что Люкруа достал из кармана комбинезона не первый и свежий сте платок, завязанный узелком, и высыпал перед Гарри ман кучку прекрасных крупных алмазов. Гариман молча разсмотрел их и расхохотался. "Возьми и спрячь подальше", сказал он наконец. "Мне кажется, они должны принадлежать всем нам. Вот и спрячь для всех нас и держи язык за зубами. Хотя погоди". Гариман отобрал два крупных алмаза. "Сделай из них перстни для нас с тобой. Главное, помалкивай, а иначе они не будут стоить ни черта, разве что как сувениры". "Вот так-то", подумал он. Все давно знают, что алмазы по своему составу лишь немного ценнее стекла, если не считать их использования в промышленности. Дело ведь в том, что они редки. А если на Луне они валяются под ногами, словно бы лыженьки, то и цена у них будет соответствующая. Их даже невыгодно будет возить на землю. А вот уран, если бы он оказался на Луне, Гарриман надолго погрузился в мечты. Знаете, шеф, там чудесно. тихо сказал Лё Круа. — Что? Где? — На Луне, конечно. Я хочу вернуться туда при первой же возможности. Нужно побыстрее строить новый корабль. — Конечно. Причем такой, где всем хватит места. Я тоже полечу на нем. — Обязательно. — Лес, — спросил Гаррион странным голосом. — А как выглядит земля со стороны? — Земля? Она такая... такая... — Лё Круа развел руками. Чёрт, поберёш, шеф, это невозможно объяснить. Она удивительная. Вот и всё. На чёрном фоне и Подождите, шеф, скоро сами всё увидите. Вот именно сами увидите. Гарриман покивал. Вот только ждать очень трудно.